пункт, шейх раххим الله говорит منعداقد أن غير هدي النبي صل الله عليهлейhi ووسلم أكعمل من هديه او أن حكمة غيره احسن من حكمه كل الذي يفضل حكممة توغيت على حكمه ف кафир». то есть тот кто убежден в том что его руководство лучше чем руководство пророка салلهу лей وсалля или что чьё-то постановление лучше, чем постановление Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, подобно тому, кто считает постановление тагутов лучше постановления Пророка, он является неверным. Что касается этого пункта, то первое, шейх сказал, баракаллаху фикум, тот, кто убежден в том, что его руководство лучше, чем руководство Пророка салялаляху алейхи ва саллям, или что чьё-то постановление лучше, чем постановление Пророка. То есть тот, кто ставит хукм постановление тагутов, перед хукмом Аллах Субхану Атали считает его лучше, этот человек является кафером и заходит в куфру тагдиб, то есть куфр опровержения. Почему? Потому что он не верит Кур'ану, опровергает Кур'ан, аят, в котором Всевышний Аллах Субхану Атали говорит, «Афа хукмаль ябгун, ва ман мин Аллахи хукман ля кауми То есть, при следующий перевод, «Неужели они желают?» Видите, шагид «желают». Суда не постановление времен невежества? Чьи же постановления могут быть лучше постановления Аллаха для людей убежденных? Это является ичма, единогласным мнением всех ученых, что тот, кто считает постановление тагутов лучше постановления Всевышнего Аллаха, спонталя тот является как Сказали. Ученые, посмотрев в навах иду лислям, -ли то есть то в это послание, в то, что противоречит исламу, или то, что делает ислам недействительным сказали. Причина того, что Шейх ввел этот пункт, является следующей. Во времена шейха, как он об этом сам говорит Рахиму в некоторых своих книгах, очень распространилось то, что многие арабские племена ставили законы своих племен, законы, то есть своего племени, законы той местности, в которой они жили, перед законами Всевышнего Аллаха Субхану Алталя. И не просто судили, а дело в том, что они считали это лучше, чем законы Всевышнего Аллаха Субханта, говорили, что это что законы Всевышнего Аллаха Субханта не подходят нашим временам, законы Всевышнего Аллаха Субханта не подходят к тому положению, которое сейчас творится среди нас и так далее, и тому подобное, волязувилля. И, Аллах, смотрите, самое интересное, наслаху алехуафи, то, что мы сейчас видим в наше время, что те люди, которые больше всего делают такфир в вопросе. То есть, те люди, которые больше всего делают такфир тем, кто не судит потому, что не спасал Всевышний Аллаху они больше всего попадают в этот пункт. Каким образом? Барак, Луфикв, они точно так же, как те арабы во времена шейха ставят законы улицы, так называемые понятия, как они их называют, понятия перед законами Всевышнего Аллаха. Далеко не ходить, допустим, здесь вот у нас в Египте. Есть некоторые братья, которые ходят, взяли из себя а, так называемых требующих знаний, и, и постоянно говорят о том, что этот президент Кафер, этот президент Кафер. А, почему? Потому что эти. Президенты не судят, потому что не спасал васлаллах, совершенно Аллах Субханта и так далее. А если ты на них посмотришь, сколько раз, субханала, здесь были случаи, чуть что, какое-то маленькое недопонимание. Пойдем, выйдем раз на раз, говорим. То есть пойдем, выйдем раз на раз, пойдем подеремся на луть. Субханалла, разве это хуком Аллаха, Субханалла? Если ты с каким-то своим братом разногласишь в каком-то вопросе, выходите друг к другу, морду бить, извините мне за выражение. Субханалв, видите? А кстати, эти братья больше всего, больше всего то, что мы видим, ста говорят о том, что тот, кто не судит, судит тем, что не спасла Аллах, тот является кафиром. И сколько у нас барок луфик таких примеров по всей России? Да многие братья, многие из мусульман ставят законы улицы, так называются уличные понятия, перед законами Всевышнего Аллаха, и они может быть оправданы, то есть у них есть какое-то оправдание, так если с милостью на них посмотреть, какое оправдание, потому что они, бедолаги, не знают законов Всевышнего Аллаха, а хочешь не хочешь, в жизни они сталкиваются с такими случаями, в которых надо... Чтобы кто-то вынес какое-то постановление, а они а они всю жизнь провели на улице. они всю жизнь Кто-то из них был бандитом, кто-то из них, не знаю, наркоманом, кто-то еще кем-то был. Барак Луфик, кто-то из них, может быть, даже был мусульманином, но вырос на улице, кроме уличных законов, уличных порядок, уличных так называемых разборок, ничего не видел. И потом Барак Луфик, когда сталкивается что-то в жизни, даже между мужем и женой Барак когда начинаются какие-то разбирательства, Барак Луфик... начинает вводить какие-то джагидийские законы, то есть какие-то законы, которые которых он жил на улице, которые живут неверующие, то есть которые используют неверующие муж и жена в разборках, в в семейных разбирательствах и так далее. То есть если идти по правилу этих братьев, мы-то, конечно, их кафирами не называем, почему? Потому что мы их оправдываем по невежеству, потому что они просто-напросто невежественные люди, ничего не знают из религии Всевышнего Аллаха, Субханного Тааля Насаллаха, Аляху, Аляфи. Поэтому Баракулафикум ученые сказали, что шейх привел этот накрыт из-за того, что в его времена очень сильно распространилось то, что многие племена арабские племена в его время ставили законы своих племен, законы своей нации, законы своих народов, законы той местности, в которой они, в которой они живут, перед законами Всевышнего Аллаха Не просто судили, еще считали это лучше. Как мы это видим в наше время, точно так же это распространено среди молодежи, так называемой ревнующей молодежи, которая считают себя такими праведными мусульманами, А всех остальных мусульман мусульман считает неправедным или вообще их считает кафирами или вообще их считает кафирами а пророк саллаллаху алейхи вассаллям сказал манкаляхалик -на". нас тот кто сказал люди погибли то есть люди пропали то есть на сказать на людей что они кафиры значит сказать что люди пропали сказал фагу агляковом оферивая его то есть в одном реваяте пришел фагу он есть тот кто их погубил а в другом риваяте он худший из них тот кто скажет что люди пропали он самый пропащий из них Он самый пропащий из них. Аллаху Мустаан. Что такое тагут? Что такое тагут? Самый лучший тариф или самое лучшее правило тагуту, как говорят ученые, дал Ибн-Уль-Каим в своей книге иламу ль Он сказал тагут, «Куллю ма таджаву забиги л мин ма абудин ам мадбуин ам мута». «Куллю ма мин ма абудин ам То есть, этот тагут это все... В чем раб переходит границу, будь это объект поклонения, или то, за чем следует, или то, кому подчиняется. Или то, зачем следует, или тот, за кем следует, или тот, кому подчиняется. То есть все, в чем раб перешел границу в объекте поклонения. Аллах, как человек, то есть берет себе какого-то тагута или как кто-то становится тагутом. аллах субхан поставил границу рабу поклоняться одному аллаху субхану и не предавать ему сооваище всевышний аллах спан сталла аллаха ва ля бихи поклоняйтесь аллаху и не предавайте ему ничего в сотоварищи. ничего и никого в товарищи. А некий раб у берет себе кого-то еще объектом поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Этот раб Барак Луфик сделал себе из того, сделал для себя тот объект поклонения Тагутом. Если еще тот объект поклонения доволен тем, что так с ним поступили, он тоже является Тагутом. То есть очень важное правило, что Тагут в своей основе это тот, кто доволен тем, что его. делают объектом поклонения. А иногда тот, кого делают объектом поклонения, он может быть недоволен этим, как, допустим, Иса алейхиссалям, он недоволен тем, что люди сделали его объектом поклонения. Однако люди его сделали тагутом. То есть он сам по себе и тагут, но люди сделали его тагутом. Барак Что касается Мадбуа, то есть тот, за кем следует, то есть иногда у нас может быть Тагутом, кто некий ученый, Валя. Этот Тагут, когда ученый станет Тагутом, тогда, когда он дозволяет людям то, что запретил Всевышний Аллах, или запрещает людям то, что дозволил Всевышний Аллах, этот человек становится Тагутом, и тот, кто за ним следует, взяли себе из этого человека Тагута, как это было в Бану Исраиль, как это было в бану Исраиль, то есть у Иудеев и в наше время в исламском уме. Тоже есть люди, которые попали в это. Кто-то из халяля делает харам, а кто-то из харама делает халяль фанасулла ла халяфи, а кто-то за ними следует. Самый простой вам пример, Баар Калауфейкум. Допустим, у нас есть один имам в одной из мечетей в России. Он всегда всем твердит, день и ночь – о том, что он придерживается Мазгаба Абу-Ханифы, и даже переводит книгу одного суфиста Шарита, которого зовут Рамадан Буты, и говорит, то есть переводит ее часто из нее слова, то, что Ваджиб обязательно надо следовать за каким-то Мазгабом. День и ночь твердит свои мечети, что надо следовать какому-то Мазгабу, и он сам о себе заявляет, что он придерживается Мазгаба Абу-Ханифы, и постоянно об этом говорит, и постоянно людей побуждает этому. Однако Барак Луфикум, когда в каком-то вопросе его страстям не соответствует, то, что сказано в Мазгабе, не соответствует его страстям, он просто-напросто следует каким-то другим ученым. То есть, есть один ученый, и о нем мы написали, то есть, издали статью, доктор Кардауи, он, допустим, заявил о том, что музыка является халялем, несмотря на те доводы, конкретные, и ясные доводы, которые указаны на том, что музыка является харамом. И один из старинных ученых, это имам Ибн Хазм, рахимуллах, может быть, до него скорее всего не дошли доводы, до него не дошли доводы, который указывает на то, что музыка харам. И этот имам в мечети слепо следует за Ибн Хазовым и оставляет слова своего любимого имама, «Рахимуллах». хоть он для нас тоже любимый, но просто хочется указать, смотрите, как действует за своими страстями. День и ночь твердит, что надо следовать за этим имамом, а потом, когда имам говорит, как об этом говорится в книге Алихтияр, то есть я знаю есть книг из мазабов Абу Ханифе, ней говорится, что имам Абу Ханифа сказал, тот, кто слушает музыку, является фасиком. Нечестивцем, а тот, кто наслаждается ей, является кафиром. И он прекрасно знает, он изучил эту книгу, он читал эту книгу и знает об этих словах, но никогда эти слова не приводят. Однако он радуется словам ибн Хазама и приводит всегда слова ибн Хазма и говорит, вот Ибну Хазм дозволяет, и так далее, и приводит слова доктора Юсуфу Кардауи. А Субханаллах, почему же тогда этот имам этой мечети скрывает, что сказал Ибн Хазм об Абу Ханифе, Спросите у этого имама. Те, кто слушает меня, знают, или многие из тех, кто слушает, знают, о ком я говорю. Спросите этого имама. То есть, если ты приводишь слова Ибн Хазама о музыке и согласен с этим, почему же ты не рассказываешь слова Ибн Хазама об имаме Абу Ханифе. Следующая вещь, Ибн Каим сказал, мата таджава забит абду хадду, аль абду хаддабу». то, в чем раб переходит границу, будь то объект поклонения, или тот, за кем следует, или тот, кому подчиняется. А это подчинение правителям в тахлили Махарам Аллах ау тахрим махарал То есть подчиняться правителю в том, что если правитель считает что-то дозволенным из того, что запретил Всевышний Аллах, или же считает что-то запретным из того, что дозволил Всевышний Аллах. Было бы, на кстати, Остановиться здесь на вопросе, который мы часто слышим, обсуждается между мусульманами А это судить не тем, что не спасал Всевышний Аллах СубханаЛа То есть является ли кафиром тот, кто не судит тем, что не спасал, что не спасал Всевышний Аллах СубханаЛа ТАль? Во-первых, хотелось бы сказать: в вопросе суд, то есть хукам билариман заля Алла, так это звучит на арабском. В этом вопросе есть бароклавификум вопросы, на которых единогласно сошлись ученые, а есть вопросы, в которых есть разногласия. То, в чем есть разногласия, одна группа права, другая не права. Давайте сначала разберем, то есть хукамбигари манза гавла, тот вопрос, в котором единогласно ученые, суть не тем, что не спасал Аллах СубханаЛа когда он будет Куфрам не верим по единогласному мнению ученых. Первое. Если человек, который судит не тем, что не спасал Аллах, считает, что его суд или его постановление лучше постановления Всевышнего Аллаха, или суда Всевышнего Аллаха, или же подобно ему, или же, что ему дозволено судить не тем, что не спасал Всевышнего Аллаха, или же, если он оставляет это из-за высокомерия или отвержения, так вид, как мы говорили, В этих случаях нет разногласия среди ученых, что суд не тем, что не спасал Аллах Субхану в этих случаях будет большим куфром, который вводит человека из ислама. А если же человек судит не тем, что не спасал Аллах Субхану Аталия, знает, что суд Всевышнего Аллах Субхану лучше, чем его суд, и то, что то, что он делает, является большим грехом, это не является большим куфром, это является маленьким куфром и не выводит из ислама. Пример тому, допустим, Барак Лауфикум, Аллаху сфантали, постановил человеку, молодому парню и молодой девушке, что когда они созреют, если они чувствуют страсть, то есть в противоположном полу, постановил, установил им в исламе, чтобы они женились, то есть в совершенниках. И некий человек, Барак фикум зная, что никах это халяль, а зина при любодеянии харам, зная это, зная, что женидьба является замужество или женитьба является дозволено, однако он берет и оставляет женитьбу, или же замужество, девушка оставляет замужество и совершает при любодеянии этим самым, то есть этот человек будет это парень будет девушка, судили не тем, что не спасался и вычниался, понятно, да? Тай Первый барак луфикум, что касается первого пункта, то есть мы сказали, если человек считает суд не тем, что не спасал Аллах дозвольным или подобным суду Аллаху, или то, что он лучше, его суд лучше, чем суд Всевышнего смотрели, или же оставляет это за высокомерие, или же отрицая его отвержение, то все это является большим куфром. И в этом разногласия нет. Однако все разногласия в чем в том, кто судит не тем, что не спасал Аллах, и он знает, что он совершает грех. Первая группа ученых, сказал, что это маленький куфр не выводит из ислама. Это мнение шейха Ибн База, рахима мнение шейха Аль Альбани, рахима мнение шейха Мухаммада Ибн Салиха Лутаймина, рахима мнение шейха Фаузана. последнее мнение шейха Фаузана, как об этом он сказал в книге Наваки Дулисам. Почему? Потому что сначала шейх Фаузан не придерживался этого мнения. А последнее его мнение, как он об этом сказал в книге нава куду-ислам», то есть толкование Шар книги нава куду-ислам», то, что противоречит ислам, или то, что делает ислам действительно, также он об этом сказал, отвечая на вопросы, толкует книгу «Шар Сунна Имам Барбахари», что это является маленьким куфром. Точно так же это фатва Мухаммад ибн Ибрагим перед смертью. Через пять лет он дал эту фатва после того, как сначала он дал фатва, что это является, или написал книгу, которая называется Таххимуль Каванин. В книге Тахким уль каванин Шейх сказал, что это большой куфр. Однако через пять лет он издал фатва, в котором он отказался от своего первого мнения и заявил, что это является маленьким куфром. Многие люди об этом не знают, утверждают о том, что Мухаммад ибн Ибрахим Рахимулла. Шейх Мухаммад ибн Ибрагим, это шейх Шейха ибн База Рахимулла. Многие думают, что он так и остался на этом мнении. Нет, Барак В его фатава, первый том, 80 страница, фатва, которую он дал первого Мухаррама 1385 года, то есть через пять лет после того, как он издал книгу Тахким-аль-Каванин, в которой он заявил, то есть в книге Тахким-аль-Каванин, как мы сказали, он заявил о том, что это является большим куфром. Однако потом он дал фатву, в котором говорилось следующее. То есть на арабском это звучит так, я прочитаю сначала на арабском. وكذلك تحقيق معنى ان محمدا رسول الله من تحقيق الشريعهته والتقيد ونبذ من القوانين. Он сказал, что смыслом Мухаммад расулла является обращаться к его постановлениям, обязывать себя ими и отбрасывать все, что противоречит его законам, то есть проку Мухаммада саллаху алейхи саллям. из разных конституций. «Валь ауда, васайр и ашья, а лати манзал Аллаху бига мин султан». То есть из тех вещей, на которых Аллах Субхан Таилан не послал никакого довода. «Валь лати ман хакама бига, а у хакама Иллахи му'та, кидан сихата залик, ваджавазуху фахуа каферу лкуфран накль». И тот человек, который судит этими конституциями, будучи убежденным в то, что это является правильным или что дозволено, судить ими, он является кафиром, аль-куфр накль который выводит его из, из ислама. У фаля ذلك беду дунья итикад Дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим говорит: если же он это делает не имея таких убеждений, ваджазихи и не считает это дозволенным, фаху кафир уль-куфр аль И Он является кафиром куфр аль-амали, аллази ля юнкыль аль то есть маленьким куфром, который не выводит из ислама. Это фатва шейх Мухаммада ибн Ибрахима. Также Барак Луфикум из тех ученых, которые придерживаются этого мнения, то, что суд не тем, что не спасал Аллах Субханна Если человек знает, что это грех, что это является маленьким куфром, шейх Салих Ибн Салих Али Шейх Рахима в своих последних фатвах, так как он в книге Саля Стули Соль сначала взял первое мнение Мухаммад Ибн Ибрагима, потом в своих фатвах шейх взял мнение, что это является маленьким куфром. Точно так же это была фатва Ля Джина то есть постоянной комиссии под номером 5741, под которые подписались шейх Ибн Бас, Абдулла Гадаян, шейх Абдураза афифи Рахима рахимагумуллаху джамиян. Они сказали, что аят, в котором говорится «Уман ляях биман залаллаху кафирун» «Тот, кто не судит ни тем, что не спаслал Всевышний Аллах, Субтитр, тот является неверующим, сказали, что это является маленьким куфром, если только человек не убежден в том, что это дозволено». Если он убежден в том, что это дозволено, то это является большим кофром. Точно так же мнение придерживается придерживаются шейх аль Алюхидан и другие улема. Что касается мнения, что это является большим кофром, то мы сказали, что это мнение раньше придерживался шейх Мухаммад ибн Ибрагим, однако мы прочитали то, что он после этого отказался от своей фатвы, и точно так же шейх Паузан, и он точно так же отказал от своей фатвы и взял другое мнение. Понятно, да? Вещь номер два, который бы хотел затронуть в этом вопросе, а это понятие, понимание терминов ученых. Ученые говорят, баракулуфикум, то есть здесь немножко, может быть, есть нужда знать арабский язык, но я постараюсь до вас донести. Они говорят, манлям я ляльтазим хукм Аллахи фагуа кафир». Тот, кто не обязывает себя постановлением Аллаха, тот является кафиром. Тот, кто не обязывает себя, яльтазим слово «ильтизам». Запомните слово «ильтизам». Многие понимают слово «Ильтизам мангиллям яльтазим милля, то есть тот, кто не обязывает себя постановлением Аллаха, то есть тот, кто не совершает, тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах. Нет, это неправильно. Почему? Потому что ученые используют «Ильтизам» обязательства, Это одно из дел сердца. То есть, что такое обязательство? Как сказал шейху Лислям Ибн Тани, когда разбирал вопрос о ставлении молитвы, является ли это куфром, он сказал такие слова. Ва фиман яфаль". То есть, а все разногласие в отношении того, кто обязал себя этой молитвой, но не совершал ее. То есть, человек... Баракулуфикум знает, что молитва является ваджибом, но не совершает ее. Вот в этом человеке есть согласие. Отсюда мы, отсюда мы понимаем Баракулуфикум, что слово Ильтизам, то есть точно также в постановлении Всевышнего Аллаха, смотрели в суде Всевышнего Аллаха, «маллям яльтазим. тот, кто себя не обязывает, тот является кафиром, тот является кафиром, то есть не обязывает сердцем, то есть не считает это ваджибом, не считает его обязательным». А мы сказали, Баракулуфикум, что тот, кто не считает это обязательным, то есть судить не тем, что не спасла Аллах, тот является каферам и поэтому ученые говорят, то есть что такое культивизм. Смотрите самые простые примеры. Очень важно, очень очень важно понимать терминологию. Очень важно понимать терминологию. Почему вот у нас такая проблема? с перед тем, как я продолжу эту тему, некоторые братья в наше время, во-первых, Субханаллах удивительно, в одном из городов России однажды появился джамаат такфир. Они начали подряд направо и налево называть всех каферами, даже амир этого джамаата назвал своего учителя кафер. А потом Барак фикум смотрите, как их спотааллах спанатали, сейчас все эти джаматы, или большинство из этого весят джаматы, или большинство из этого джамата, многие из этого джамата начали переселяться в Европу, в Голландию и в другие страны. И Субханаллах, это тахты легко обнарвисьал сам. То есть это подтверждение словам Пророка Саллаллаху алейхи вассалем, которое говорится: "Ла такум саату хаттаяль хаку хайун мин уматибиль мушрикин". Не наступит судный день до тех пор, пока Какое-то количество из моих общин не присоединится к мушаркам. И ученые говорят в Тавсире этого хадиса, то есть этих слов правоксаласта, то есть мусульмане начнут переезжать к в страны куфра. Начнут переезжать к в страны куфра. И это, Субхан из признаков судного дня. Что они делают, эти мусульмане? Пусть Аллах поставит их на прямой путь и нас укрепит на прямом пути. Они переезжают в эти страны, то есть там учатся арабскому языку, встречаются там с такими же такфировцами, как они сами, которые пишут всякие статьи на английском там и других языках, потом появляются в России те, которые знают хорошо английский язык и начинают переводить эти такфировские статьи на русский язык, потому что практически ты не найдешь такфировского сайта, допустим, очень очень мало, однако найдешь на, на арабском языке, на арабском языке очень очень, -очень мало, однако на английском языке, маншалла, сколько хочешь, сколько хочешь, воля хауля, на английском языке такфировский сайт. И вот проблема в том, что те арабы, которые переводят это на английский язык, когда они переводят, то есть как вот мы будем говорить о терминологии, разница между «баддаля» и «гайера». То есть есть такой термин «баддаля хукмалат» и «гайера хукмаллах. «Баддаля» – это является «заменил», а «гайера» – «изменил». А когда это переводят на английский язык, «баракалуфикум» – одно и то же. Оно получается как одно и то же. Или же слово «ильтизам» – «обязательство». А люди не понимают, потому что люди не знают этой терминологии Баракулаофейкум. это очень-очень важно понимать, терминологию ученых, даже Баракулаофейкум знаете, что есть специальные словари, в которых разбирается терминология ученых. То есть, есть, например, словарь по терминологии шафиитских ученых, словарь по терминологии ханафийских ученых и так далее. Почему? Для того, чтобы люди правильно понимали, что ученые имеют в виду под тем или иным термина Под тем или иным термином. И также слово вот «ильтезам». «Ильтезам», то есть как вам привести на примере, смотрите, три положения. Смотрите, три положения. Когда человек будет кафером, когда не будет кафером. Представьте, что я занял у кого-то деньги. Я занял у кого-то деньги. Приходит ко мне человек и говорит, то есть когда пришел срок отдавать деньги, ты мне должен 100 долларов. Я ему говорю, да, я тебе должен 100 долларов. На, я тебе отдал твои 100 долларов. Этот человек пример, который, допустим, Аллах Свантале обязал его пятью намазами, и он говорит, да, я обязан пятью намазами и совершает пять намазов. Это про этого человека говорит ультазама то есть обязал себя и совершил, то есть обязал, обязал себя, да, я согласен, говорит, да, я тебе должен 100 долларов у амиля то есть и сделал амаль, то есть что я сделал, отдал тебе деньги, отдал ему деньги. Второе положение. Я занял некого человека 100 долларов, приходит ко мне человек и говорит, ты мне занял 100 долларов. 100 долларов". Я говорю, кто я, когда ты мне должен 100 долларов? Я говорю, кто я? Говорит, да, ты у меня их занял. Я у тебя их не занимал. Этот человек джахада, называется джахада, то есть отрицает изначально. Это положение того человека, который говорит, что что молитва не является обязательной или хукмуллахи, постановление Аллаха, вообще не является обязательной. Я не должен их судить. Этот человек является кафером, потому что он джахид. Смотрите третье положение. Человек говорит: приходит и говорит: ты мне должен 100 долларов". Я ему говорю, "Да, ты мне должен 100. Да, я тебе должен 100 долларов". Он говорит: "Отдай". Я говорю: "Нет, я тебе не буду отдавать". Почему ты мне не хочешь отдавать? Потому что я тебе не должен отдавать. Но ну, ты же занял. Да, занял. Но ну, отдавай. Нет, я тебе не должен отдавать. Вот это называется адамулитизам. То есть отсутствие обязательства. Вот этот человек тоже является кафером. То есть как в наше время кто-то говорит, да, я знаю, что молитва это обязательна. И знаю, что судить тем, что не спасла Аллах, является обязательным. Однако, я этим лично не обязан. Я этим лично не обязан. Я этим лично не обязан. Вот это называется адамулитизам. Вот в этом случае человек является думай, понятно. Точно так же, Баракулуфикам, из-за важных моментов в вопросе хукм риман манзалалла, то есть суть не тем, что не спасла Аллах, знать терминологию, разницу между табдиль и тагир. Табдиль, мы сказали, замена, а тагир изменение. То есть, говорят ученые такие слова, манбаддалля хукмаллафа гуа кафир. Тот, кто заменил «Постановление Аллаха тот является кафиром. Тот, кто заменил постановление Аллаха, тот является кафиром». И это истина, это истина. Однако кто-то говорит, вот эти президенты, они Баддалю, они заменили. Нет, они не заменили, они Гайеру. Они Гайеру изменили. Почему? Какая разница между заменой и изменой? То есть это и то замена, изменить и заменить, это я как бы условно говорю. Самое главное вам запомнить термин баддали, и то есть мы сказали заменил заменил ученые говорят это тогда когда человек заменяет постановление или суд Аллах своим постановлением и говорит что это из шариата то есть допустим Аллах Атали, постановил что вору надо отрубить руку а некий человек приходит судья и говорит нет нет, это неправильно я это заменю тем что человек который своровал его надо посадить на два года То есть видели, как он заменял. И он говорит, что это что? Что это из религии Аллах Субхана И он считает, что это является частью религии Аллах Субхана что это является дозволенным. Вот это называется чем? Табдилем, вот это называется табдиль. Называется табдиль. Второй же, барклу, второе же положение, это Тагир хукмулла, то есть изменить положение Аллах Субхану То есть это человек, который берет, допустим, в какой-то арабской стране, была. страна это правило по шариату. Потом он пришел и вел туда какую-нибудь французскую или же итальянскую конституцию и начал судить по ней, зная зная, что то, что он делает это неправильно. Это называется тагир а это не является это не является куфром это не является куфром и поэтому доводом тому, что табдиль используется Что Табдиль используется в, в том вопросе, когда человек заявляет, что это из религии Аллах Суфанаталя, то есть меняет хукам, а потом заявляет, что это из религии Аллах Суфанаталя. Ученые Ахли Сунна Уджама называют мубтадя, то есть Ахли Бида называют их мубаддилин. Называет их муб, Мубадделин, но не называет их Мухайирин. Тот человек, который читает книги ученых, видит, что ахль бида говорят, что ученые Агль-Ильм, то есть улема говорят про Агль-Бида, про тех людей, которые вводят на уведение, что они Мубадделин. Почему Мубадделин? Потому что, допустим, они говорят, что Маулит, день рождения Пророка является частью и шариата, то есть Аллах Субханта не узаконил для нас управлять Маули день рождения Пробуслам. Они, видите, заменили постановление лах и еще и заявляют, что это из Шариата. Поэтому они являются мубаддилин. Точно так же близок к слову Табдиль, слово Ташрия. То есть кто-то говорит, вот этот люди шара, Шарра, то есть узаконил. И приводя аят, ам-ляхум шурака, ушара, ауляхум минаддини, малям ядам билля. То есть, примерно следующий смысл аята. Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах. Ташре точно так же, как Табдиль. Почему? Потому что Всевышний Аллах сказал, «Ам шурака, ушарау лягум минаддин». Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии. То есть видите как, если человек заменяет и говорит, что то, что он заменил, то есть тот суд, допустим, как мы сказали, судья говорит про вора, этого вора надо на два года в тюрьму посадить, и таково оно постановление Всевышнего Аллаха. И это делали кто? Бану, Исраиль, евреи. аляфа, И поэтому тот, кто устанавливает какую-то конституцию и не считает, что это из религии, этот человек не называется Мушарли, а не называется Мубаддиль, а он называется как мугаир. Что касается Мусшерия и что касается Мубаддиля, то этот человек является кафир. А что касается Мугаира, то он не является кафиром, однако его куфр маленький кофер. И поэтому Махмад, Фукахау, Ахлиль Хадис, Ибн Тайми, Ибн Раджи и другие ученые, как мы сказали, Мубаддилам называют кого Ахлибида. Поэтому Ахлибида они вот какие-то бедаты, вот какие-то бедаты и заявляют, что это из религии. И почему мы им не делаем такфир? Потому что они Мутау Он, они истолковывающие, то есть они истолковывают, приводят какие-то аяты и истолковывают их по-своему, а это является то есть толкование, тауиль, является мани минмование такфир то есть одним из пунктов, который запрещает нас, человека, называть кафером те люди приводят, в основном они приводят четыре довода, которые как они заявляют, указывают на то, что тот, кто не судит тем, что не спасал Аллаху является кафером, и как я забыл договорить баракулуфикум, извиняюсь немножко отошел от темы говоря о тех людях, которые направо налево всех называли кафирами, а потом сделали хиджру в подтверждении словам пророка саллаллаху алейхи вассалям, что из признаков судного дня, что часть мусульман переедет к мушрикам, они совершили хиджру в эти страны и потом на английском языке всякие сайты открывают такфировские и самое удивительное субханал день и ночь заявляет живя в этих странах Америки, Англии, Голландии и так далее, что президент такой страны кафир, король Саудии Кафер, президент Египта Кафер, третий кафер, четвертый кафер и так далее, и тагуты, и как их только называют, Субханал, Никогда мы от них не слышим, чтобы они об этом говорили, или подобные слова когда-нибудь говорили о президенте Америки или о президенте. Англия или Голландия. Нет, никогда не об этом, никогда ты от них об этом не услышишь. Зато президентов всех арабских стран от, от первого до последнего они назвали тагутами и назвали кафирами они приводят доводы. То есть кафирин, те, кто занимается такфиром, того, кто судит не тем, что не спасла Аллаху субхану Аталию, приводят следующие доводы. Первый приводит аят, в котором Всевышний Аллах субхану говорит «Уа ман яхкум» Аллаху И тот, кто не судит тем, что не спасла Всевышний Аллах Спанталь, тот является неверным. Тот является неверным. Они говорят, что этот аят четко и ясно указывает на то, что тот, кто не судит тем, что не спасла Аллах спонталя, является неверным. Мы этим людям говорим. Во-первых, этот аят, Баракуллауфикум. Если мы посмотрим на него со стороны арабского языка, здесь мы видим две частицы. Первая, уаман. Ман и тот кто. В арабском языке это называется Исма Маусуля. И она указывает на всю всеобщность. То есть дословно этот аят переводится так. И любой тот кто. То есть всех охватывает. Будь это президент или же техничка. Ла яхкум бима анзаляллах бима То есть всем тем, что не спасла Аллах. то есть И любой тот, кто не судит во всех вопросах в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, тот является кафиром. Видите, это ма, это тоже из маусули, указывает на умум, всеобщность. И поэтому отсюда следует баракулуфикум, что человек, который противоречит в самом малейшем вопросе, является кафиром. То есть, допустим, Аллах постановил родителю быть справедливым между детьми. И если он дал одному сыну две конфетки, а другому одну конфетку, все, стал кафером, по вашим словам. по вашим словам, а об этом только говорят хавариджи на саллаху валяфи. и поэтому мы говорим, что если мы возьмем всеобщность этого аята то это обязывает вас за каждый маленький вопрос, то есть в каждом маленьком вопросе делать такфир, а это является мазабом хавариджи это является мазабом хавариджи, то есть путем хавариджи. Опровержение номер два в отношении вашего довода то что пришло от сподвижника ибн Аббаса родома но также пришло от его учеников а это таусы другие ученые нашей общины что в этом аяте подразумевается куфр дуна куфр то есть маленький куфр небольшой куфр, небольшой куфр то есть куфр который не выводит из ислама а мы знаем что агнесу нуджама то есть на убеждение агнесу нуджама заключается в том, что мы должны понимать Коран и Сунна только так, Коран и Сунна только так как понимали ее пророк Аллаху, алейхи ва салям, и его сподвижники. Второй довод, который приводят эти люди, аят де Всевышний Аллах спонтал говорит: "Фаля хакиму кафима То есть клянусь твоим Господом они не уверуют до тех пор, пока не возьмут тебя судьей во всем том, в чем они спорят, во всем том, в чем они спорят. И говорят, в этом аяте четко говорится Аллах спанатали поклялся. Собой то, что они не уверуют. Мы говорим, то есть, во-первых, о провершении номер один. Вы сами не обязываете себя этим аятом. Почему? Потому что вы сами говорите, то есть, если мы вам зададим вопрос человек, в самом малейшем вопросе, в одном всего лишь вопросе, допустим, некий судья противоречил закону Аллаху по Аталию, он является кафиром, Или, как мы сказали, если отец одному сыну дал две конфетки, другому одну. Становится кафером, если вы скажете «да», то вы хавариджи, с вами разговор закончит. Если вы скажете «нет», тогда не приводите нам в довод этот аят. Тогда не приводите нам в довод этот аят. А про номер два, барак луфикум, то, что мы когда смотрим на аяты, то, что нам помогает понимать аяты, это причина, по которой не способен был этот аят. Во-первых, барак лофикум, у ляма приводит Муфасирун. в тавсире этого ята то, что он был неспослан по причине следующей истории. Этот хадис приводится в Сахаин, то есть у Бухари и у мусульма, со слов Мугир ибнушоба радио Лангу, о том, что однажды э, Зубайр и один из ансаров поспорили в вопросе воды, то есть кто из них будет первый поливать. И пророк, алейхи Аллаху, когда они пришли, чтобы он пророк рассудил между ними, пророк, салал сказал, что пускай Зубайр первый поливает, а потом этот сподвижник. На что тот сподвижник сказал, то есть обидевшись на Пророка Саллаллаху алейхи саллям анка набна амматик, то есть ты так такое постановление, такое решение вывел из-за того, что он твой двоюродный брат, из-за того, что он твой двоюродный брат, Пророк Саллаллаху алейхи у сильно разозлился на него и сказал Зубайру, сказал, ты поливай, баркалофикум и был не этот таят, как говорят мавасирод. Если бы этот аят указывал на то, что тот, кто не тем, что не спасал Аллаху спонтали, является кафиром, то пророк Салаласул бы обвинил бы в куфре этого ансари. Однако пророк Салаласул разозлился на него, но не обвинил его в куфре. Точно так же приводится другая причина. Может быть, этот аят был неспослан два раза. О том, что пророк алейхи Аббе, когда раздал после битвы Хунайн, трофеи, раздал их среди курайшитов, то молодые некоторые молодые ансары сказали... Когда мы воевали с курайшитами, то есть до сих пор наши мечи, или до сих пор с наших мечей капает кровь этих курайшитов. А Пророк когда увидел своих родственников, раздал им все трофеи. И был неспоснован этот аят. То есть и Пророк саллаллаху Алейхи Ва из этой истории, как мы знаем из истории Пророк Саусам, из истории Пророк Саусам, никого из этих молодых мухаджиров не назвал кафиром. Не назвал кафиром. А этот аят был неспособен, как говорит ученый, по двум этим причинам. Третий довод, который приводят эти люди, которые говорят, что судить не тем, что не спасал Аллах, является большим куфром. Аят, в котором говорится, То есть, разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и в то, что неспослано было до тебя, но хотят они обращаться на суд к тагуту? Они говорят, что в этом аяте ясно указано, что тот, кто обращается на сург-тагуту, тот является кафиром, потому что Аллах сказал, разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали? То есть, а на самом деле, как будто бы они не уверующие. Вещь номер один, то есть, для привлечения номер один, который мы говорим этим людям, то, что Барак лауфикум эти аяты, во-первых, в этих аятах говорится, и тех аятах, которые до этого аята и после этого аята, о признаках лицемеров. И тот, кто судит не тем, что не спасла Всевышний Аллах, в нем признаки лицемера, но он не является кафиром. Почему? Потому что точно так же из признаков лицемеров, как пришло в одном из хадисов, пророк Салаллаху А.С. сказал, признаки лицемера. Четыре признака лицемера и сказал, что если говорит, то лжет, если говорит, то лжет. Разве теперь человек, любой человек в нашей уме, который один раз солгался, становится кафером? Нет, Всевышний Аллах Асмадов всего лишь хочет сказать в этом аяте, что тот, кто судит или обращается на суд к Тагуту, этим самым он уподобляется. Мунафиком, а уподобление мунафиком не делает человека мунафиком. А провершение номер два из этого же аята, как сказал Всевышний Аллах Субханта, яжмуна анагум ама, ну бима унзиляя Юридуна, Юридуна, ан ятаха му То есть разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и в то, что было неспосланно до тебя? И хотят они обращаться. Видите, хотят. А и рада, как говорят ученые, желание, это махабба, любовь. И рада – это любовь, и рада – это любовь, желание – это любовь, махабба, любовь. То есть, тот, а мы сказали, Баракулуфикум, что тот человек, который желает, считает это дозволенным. Тот, кто желает, значит, считает это дозволенным, считает суть не тем, что не, не тем, что не спасал вас Сфанталя лучше и так далее и тому подобное, что это является большим куфром по единогласному мнению. И поэтому изначально ваш довод выходит из нашего обсуждения. Четвертый довод, который приводят эти люди, это то, что привел Ибн Касир в книге Аль-Бедаева Нигая в отношении Аль-Ясик, или Ясак. Ясак, это книга, которую написал Чингисхан. Ибн Касир, Рахима Аллах, передал куфр, куфр, то есть единогласное мнение о том, что тот, кто обращается к этому Ясику, тот является кафиром, или тот, кто написал этот ясик, является кафиром, единогласное мнение всех ученых, так он передал. И поэтому они говорят, Баракулуфикум, что вот, Ясик в то время со стороны Чингисхана был, как в наше время, Конституция. Мы говорим, нет. Почему? Потому что улема передают, из них шейх Ислам Ибн Таймия передал о том, что Чингисхан, когда написал Ясик для своих сыновей и потомков, он это написал таким же путем, то есть, подобно четырем мазгавам, то есть, путь, который приводит Всевышнему Аллаху Суфану Аталию, подобно четырем мазгавам, то есть, заметьте, Подобно четырем азабам, заметьте, что он, барак луфикум, что сделал Баддаля. Баддаля. То есть заменил, заявив, что это из религии Всевышнего Аллаха что это приводит Всевышнему Аллаху С.А. А мы сказали, что тот, кто юбаддель, является кафиром Билиджма, тот, кто заменяет, то есть выносит какое-то постановление, или суд, или конституцию, и считает, что это от, Всевышнего, от Всевышнего Аллаха С.П. Этот человек является кафиром Билиджма. Кафиром Билиджма. Точно так же появился в наше время Один человек, который возымил себя мучагидом, выступает по телевизору и называет всех президентов арабских стран в том, что они кафиры. Почему? Потому что они зашли в ООН. Что касается ООН Бараклауфикум, то ученые сказали о том, что входить или быть членом ООН, В этом нету ничего запретного. Это подобно, это подобно сульху дайбия, то есть подобно договору, который подписал Пророк саллаллаху алейхи между ним и, и курайшитами. И об этом сказал шейх Мухаммад Ибн Суалих алейхисаймин в журнале Маджальда Тудава. Также об этом сказал шейх Фаузан Рахима улла. У него оба сказали, что это подобно сульху дайбия, то есть это подобно договору, который был при худайбии. Однако разница между сульху дайбия и вхождение в Организацию Объединенных Наций, в том, что Сульфа Дайви был между пророком, саллаху сал алейхи васлами Курашитов, то есть двухсторонний, а вхождение в ООН является многосторонним, то есть туда заходят несколько э, стран, то есть какое-то количество стран. И точно так же очень важный вопрос допустим, если мы даже посмотрим на саудийских ученых в то время, когда Саудия зашла в Организацию Объединенных Наций, тогда еще были живы такие шейхи, как Мухаммад Ибн Ибрагим. Саад ибн Атек, Абдулла ибн то есть кибар большие ученые, и никто из них, баракулуфикум, не порицал вхождение Саудии, королевства Саудии в Организацию Объединенных Наций. Почему? Потому что это далеко не является куфром в Аллаху Алим. Это что касается четвертого пункта, то есть тот, кто убежден в том, что его руководство лучше, чем руководство пророка, Саллаллаху алейхи васалима. или что чье-то постановление, постановление лучше, чем постановление пророка, салулаху, подобно тому, кто считает постановление тагутов лучше постановления пророка, он является неверным.